чтобы каждый раз мы, благодаря новизне и удивлению, принимали новую маску за новое откровение или эволюционные события. Точно так же в теме религии. Тысячи людей следуют за свежим чудом нового пророка, основателя новой секты, или за свежим чудом старой религиозной организации, забывая о прошлом, об общем историческом и человеческом фоне, о всеобщей жизни на планете Земля. Но можем ли мы познавать целые его законы по одной вырванной из него свежей части? Новизна фактов ровным счетом ни о чем не говорит. Поэтому свидетельства старины и древности должны обладать такой же ценностью для понимания современной жизни, как и современные события. В этом, в системности, охватывающей разные времена и разные области знания, была бы мудрость научного познания. Тот же системный подход помогает понять одно из самых загадочных обстоятельств истории. То, что над созданием фашизма трудились такие, казалось бы, разные идеологические силы. И только при едином системном подходе можно увидеть, Почему всё в этой сокровенной истории XX века оказывается завязанным на чудесах неопознанных летающих объектов? Сначала иезуитами был дан ход идеологии нацизма. Так жрецы ангелов могуществ подготавливали условия для нового массового жертвоприношения, более грандиозного, чем инквизиция. Протоколы сионских мудрецов предостерегали народы от жидомасонского загора, главной целью которого было покушение на авторитет Ватикана, это чёрным по белому прописано в самих протоколах. В тайных масонских, тамплиерских и розенкрейцерских ложах, созданных иезуитами, проходили отбор и воспитывались будущие идеологи и вожди нацистских политических движений. Через те же ложи, в которых состояли самые знаменитые и влиятельные персоны, государственные мужи и даже правители враждующих между собой государств, через маскарад поддельного масонства иезуиты направляли течение политических событий в нужную им сторону. Уже в XIX веке английский лорд Роберт Монтегю писал об этом невероятном политическом успехе иезуитов. Никто, кроме их приверженцев и рабов, не делает нынче успехов. В начале XX века идеологическая машина нацизма была успешно запущена в действии. Ещё до коричневых рубашек и до арийских рун на мандирах рыцаря СС нацизма владел умами Европы. Он существовал уже в общественном мнении, в общественной мысли в виде правды о всемирном дьявольском заговоре о чисто арийской крови и бестиальных видах бар народного недовольства нищетой и голодом выпускали через еврейские погромы. Во время церковных проповедей зачитывали протоколы, объяснявшие все беды и бедствия кознями жедемосонов. Протоколы гуляли по Европе, по фабрикам и заводам, ходили по рукам рабочих и мостили широкую дорогу будущим правителям-медиумам, фюрерам и эрекс-фюрерам. Самих фюреров и эрекс-фюреров обрабатывали уже маги, непосредственно связанные с могуществами высшими неизвестными. Гитрих Эккарт умирая завещал своим соратникам: "Следуйте за Гитлером. Он будет танцевать, но музыку заказал я. Мы снабдили его средствами связи с ними". Эккартa меняет на месте духовного наставника Гауссхофер, поклонник Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов и ученик тибетских магов. Так, вопреки знаменитому утверждению Киплинга, в одном историческом процессе соединяются Восток и Запад. В Берлине обосновывается колония тибетцев и европейское отделение общества Зелёного дракона. Гитлер регулярно посещает тибетского ламу в зелёных перчатках, которого нацисты в мистике называли хранителем ключей от двери в королевство Агарти. Нацисты стремились овладеть ключами от высших знаний, заслужить благословность могуществ, которые казались им высшими существами, но они так и не получили за свою преданность делу хозяев ничего кроме изощрённой дезинформации о четвёртой луне, о полых земле, о триумфе арийской расы и арийских пчёл. В одном историческом последовательном процессе работали рука об руку такие разные идеологические силы: христиане в кавычках иезуиты и буддисты в кавычках чёрнотибетские маги. Различает их только и только внешняя идеология, религиозная маска. Объединяет многое и магия, и методы действия, и психология, и общее руководство, и общее дело.